Глава 12. Олеся. Дикое желание отомстить Никите за его нахальное поведение не даёт мне мысли трезво. Сжимая побелевшими от напряжения пальцами ручку ракетки, и подбрасываю мячик, а потом размахиваюсь и ударяю по нему. Мяч летит так быстро, что не ожидавший такого напора Никита пропускает удар. 1:0. Азартно комментирует тренер, который теперь выступает нашим судьей. Никита удивленно приподнимает брови, наклоняясь к мячу. «Молодец, ленёнок! Комментирует, ничуть не смущаясь первого же проигрыша. «Продолжай в том же духе, и кто знает, возможно, тебе даже удастся сыграть со мной в ничью». Внутри бурлит опасный эмоциональный коктейль. «Сейчас меня бесит в плохише абсолютно все» начиная от короткого ёжика его волос и заканчивая кончиками его длинных пальцев, что на удивление расслабленно сжимает ракетку. А это вечная нагловатая ухмылка. Фу, вот бы мячик в неё прилетел, я бы посмотрела, как бы он смехался после такого. Не тешь себе иллюзии, отвечая, занимая правильную позу. Готовься исполнить моё желание, придурок. Сейчас я как никогда уверена в своих силах, Думаю, победить этого самоуверенного наглеца не составит мне ни малейшего труда. В этот раз подача за Никитой, и я успешно отбиваю ее, ношусь по корту, как угорелая, отбивая мяч. Никита же наоборот, кажется, не особенно-то и старается. В итоге я пропускаю один удар, а он целых три. К концу первого гейма я просто ликую, не могу сдержать победную улыбку. Смахиваю с лба пот и подхожу к сетке. «Ну что, ощутила вкус победы?» Насмешливо интересуется Плохиш. «Я тяжело дышу, а он даже не запыхался». «А ты уже распробовала вкус поражения?» «Ехидно интересуюсь, переводя дыхание». «Об этом еще рано говори, детка», усмехается Никита. «Ты была такой страстной, что я решил дать тебе возможность выиграть в этом раунде». «Я всё пылаю негодование, негодования. Тоже мне. Разрешил он. Проиграл в честном состязании, а теперь притворяется, что поддавался? Ну-ну». «Бояться более сильного противника не стыдно», — передразниваю его же слова, которые он сказал мне ещё до игры. «Так что можешь сразу признать своё поражение и уйти без позора. Представляешь, как стрёмно будет проиграть три гейма девчонке сухую». Издевательски закатываю глаза. но что, признаешь поражение неумеха?» Выражение его лица меняется, в мгновение становясь хищным. Никита крепче сжимает в руках ракетку и окидывает меня недобрым взглядом. «Иногда, Олеся, умной девочке лучше держать длинный язык за зубами», садит он сквозь зубы. «Ты не даешь мне шанса поступить по-джентльменски». «По-джентльменски?» «Ты вообще знаешь, что это такое? У вас на районе даже такие сложные слова знают?» «Вот неожиданность!» Насмешки сыпятся из меня, как из рога изобилия. «Просто не могу остановиться, чтобы не поддеть его!» Никита открывает рот, чтобы ответить мне, но в этот момент тренер объявляет следующий раунд. «Второй гейм!» — свистит свисток, и мы занимаем свои места. «Ну, держись, олененок!» предупреждает плохиш и делает свою подачу. Она получается такой неожиданной и стремительной, что я даже не успеваю метнуться в нужную сторону. Ракетка пролетает в 20 сантиметрах от мячика, и я пропускаю этот удар. «Это только начало, олененок!» Никита разминает шею. «Готовься! Теперь я заставлю тебя как следует попотеть!»